Мантры и колдовство Убеждение в необходимости посредничества жреца для достижения целей, которые могут быть реализованы лишь при содействии сверхъестественных сил, восходит к древней магии. В Индии и в индуизме это нашло отражение в виде магических приемов тантр, которые сыграли важную роль в сложении особого вида религиозной практики тантризма, получившего распространение на северо-востоке Индии, в ее пригималайских районах со сравнительно отсталым населением из местных племен. На основе магических приемов тантр в индуизме возникли формулы-мантры, то есть освященные заклинания. Мантрам приписывалась волшебная сила, помощи которой охотно прибегали склонные к суевериям индийцы. Высокообразованные брахманы этой колдовской практикой не занимались, но в принципе она считалась вполне приемлемой в рамках индуизма, и деревенские колдуны-знахари брали на себя связанные с ее отправлением функции. Практика изречения мантр восходит к тем заклинаниям, посредством которых еще ведические жрецы и их преемники, древние брахманы, считали возможным общаться с богами. Священные слова типа «ом» и целые словосочетания зачастую просто бессвязные формулы в индуизме – превратились в заклинание мантры, с помощью которых можно быстро достичь желаемого. Влияние тантризма здесь несомненно. Как и тантристы, индуисты считают, что произнесение мантры способно вызвать к жизни сверхъестественную энергию шакти. Правильно произнесенные заклинание, может позволить избавиться от болезни, гарантировать успех в деле и тому подобное. Словом, мантра – это великая божественная сила, это брахман в форме звука. Страница 254. Мантры используют многие индийцы. Пастухи, собирая овец, и, стремясь защитить их от хищников, кричат «Ом, намашивая, мари-мари!» «Ом, поклонение Шиве, овцы-овцы!» Свои мантры имеют рыбаки, пожарные и тому подобное. Роль, аналогичную мантрам, играют и многочисленные талисманы и амулеты шнурки, значки и тому подобное, а также магические графемы изображения, диаграммы. Все эти предметы, как и мантры, составляют необходимый реквизит профессиональных колдунов, к помощи которых охотно обращается в затруднительных случаях болезнь, несчастье, неудача в делах индиец, особенно в деревне. Колдун – это тот же жрец, но рангом ниже, проще, чаще всего неграмотный. Его диаграммы и колдовские круги – янтры с буквой О, то есть Ом, в центре – основа его мудрости. Однако апеллирует он к тем же индуистским богам, предпочитая обычно наиболее мрачных из них, прежде всего богинь Дургу и Кали. Авторитет колдуна несравним с престижем Брахмана. Но когда ничто не помогает, ни свои усилия, ни жертва в храме, ни совет Брахмана, отчаявшийся индиец идет к колдуну, уповая на его сверхъестественные возможности, на его шахте.